В темноте, несколько рассеянной слабым светом фонарика, мы ощупывали каждый сантиметр ступенек в нижней части лестницы и кучу мусора у ее подножия. Там было много всего. Трепьет, служившая свой век, предметы, кухонные утвари, разбитое стекло, кости, остатки изношенной обуви, но зубов не было. Тереса впала в отчаяние. «Посвети повыше!» советовала тетя Ядя, расстроенные не меньше подруги. «Тереса была вон там, когда вскрикнула. Может, они упали в самый низ?» Я послушно посвятила, и первое, что увидела, был миниатюрный кошелек в форме подковки. «Послушайте!» — взволнованно произнесла я. «Это потерял злоумышленник, когда слетел с лестницы. Смотрите!»